«Вы уверены, что директор банка не ошибается?» «Ни в чем я не уверен», — ответил Хармас. «Я лишь повторяю то, что услышал от Мариузера. Барлоу снял со своего счета почти все деньги, чтобы заплатить наличными первый взнос. А на счете у него было немногим больше полутора сотен долларов». Энсон взял карандаш и принялся что-то писать на листке бумаги. Первый взнос был... «Тысяча двести двадцать два доллара», — сказал он, не глядя на Хармаса. «Что-то здесь не вяжется, вы не находите?» «Сначала Барлоу хотел застраховаться только на пять тысяч долларов», — произнес Хармас. «Мэри в этом уверен. Барлоу нужен был заем всего в три тысячи». Энсон закурил, чтобы выиграть время. Когда я приехал в Парлоум, он заполнил анкету и попросил меня оформить полис на 50 тысяч долларов, которые вы видели своими глазами. Я допускаю, что он советовался с Мэри Озером, но потом, видимо, передумал и решил застраховаться на большую сумму. Десять раз большую, недоверчиво спросил Хармаса. Где бы он нашел деньги, чтобы заплатить такой огромный взнос? Не знаю, не знаю. У него были деньги. Он мне их уплатил, ответил Энсон. Можно посмотреть открытку с запросом, которую он прислал. Я хотел бы убедиться, что Барлоу разговаривал с Морюзером до того, как обратился к вам. Энсон напрягся. Випел с сигареты, упал на колени. Я порвал и выбросил, сказал он. Вы что, всегда выбрасываете запросы? Ну, только после подписания договора. А какой смысл хранить бумажку, когда дело сделано? Хармас пожал плечами. Ну, По-видимому, правый. и он медленно выпустил струйку дыма, затем внезапно подался вперед и резко спросил, где вы были ночи 30 сентября. энсон сморщился, как от удара под ложечку. «Почему это вас интересует?» Хармас улыбнулся. «Вы знаете, Малекса, алиби — это его конек. Он хочет знать, где вы были той ночью. Все, кто имеет хоть малейшее отношение к делу...» Его улыбка стала еще шире. «Я не удивлюсь, если когда-нибудь он потребует алиби даже от меня», — продолжал он. «Впрочем, «Это не так важно. А если я вторгся в запретную зону, задав этот вопрос, так мне и скажите. Я обещаю, что больше мы не будем касаться этой темы». «Я вам отвечу», — сказал Энсон, открывая записную книжку. «Значит так, в тот день я работал допоздна и ушел из кабинета незадолго до одиннадцати. Ночной сторож может это подтвердить». «Ну что что я никогда не осмелюсь оскорбить вас проверкой», — воскликнул Хармас, откидываясь в кресле. «Честно говоря, наши точки зрения на происходящее почти совпадают. Но в любом случае, самым мудрым решением проблемы была бы выплата страховки. Я попытаюсь убедить в этом Мэдликса. Вы будете дома сегодня вечером?» Энсон утвердительно кивнул до девяти часов. «Но я знаю, Мэдликса, он не заплатит». «Ну, я в этом не уверен. Старик...» Не любит плохой рекламы. Газеты могут обвинить нас в нарушении гарантии. Ну, посмотрим, что мне удастся сделать. А пока давайте поговорим о другом. Вы знаете антикварную лавку на углу? Смотрите, какое шикарный пресс-папье я там купил. Хозяин уверяет, что это позапрошлый век. Он достал из кармана пластиковый мешочек, вытащил из него стеклянное пресс-папье и, поставив его на стол, подтолкнул в сторону Энсена. Моя элен буквально помешана на старинных вещах. Но я боюсь, что это подделка. Посмотрите повнимательнее, старина. У вас должен быть опыт. Энсон взял пресс-папье, повертел его перед глазами, пожал плечами. «Ну, знаете, я в этом ничего не смыслю. Сказала, но вещь красивая. Ваша жена, мне кажется, будет рада такому подарку. Он возвратил пресс-папье. «Жаль, что и вы не смогли определить возраст этой штуки», разочарованно произнес Хармс и поднялся. «Ну, в одном вы правы». Эллен, наверное, обрадуется. «Ну, значит, договорились. Если мне удастся убедить Медекса раскошелиться, я дам вам знать».